Глава 97. Послание. Эль. Удовлетворенная и разомлевшая в объятиях моих счастливых котиков, я и сама не заметила, как уснула. Во сне я долго искала Шадена, все звала его и звала, но он так и не появился. В душе начало нарастать беспокойство, но до меня словно сквозь туман донеслись ласковые слова Ксена и Шелти, которые говорили мне о любви. Их слова растекались по мне золотистым теплом, не дающим впасть в отчаяние. Как обычно, ужин я проспала, а утром меня разбудили нежные поглаживания и до нельзя довольный голос Ксена. «Вставай, любимая Сонечка! Утро уже, пора завтракать. Скоро вернутся твои мужья с коронованным женихом. И нам с Барсом влетит, что мы заморили тебя голодом». Приподняв голову и разлепив глаза, я обнаружила, что лежу на теплой груди расплывшегося в блаженстве Шелти. Причем тот совершенно не хотел убирать руку с моей стены и отпускать меня. «А я не могу, меня котик не пускает». Выдала я отмазку, чтобы еще немного подремать. А потом до меня дошел смысл слов, сказанных к Сенам. «Ребята скоро вернутся, ты уверен? У них все хорошо, ты связывался с ними?» Резко встрепенулась я. «Ты уснула так крепко, что даже не поняла, что мы тебя искупали в ванной», – мягко улыбнулся к «После этого с тобой остался Шилти, а я нашел капитана, и мы вдвоем связались с парнями по галосети. В Валенсии все прошло просто отлично. Энджи безумно счастлив, что наладил отношения с матерью, а Дентаран успел составить с валенсийскими юристами ваш брачный договор и назначил новую свадьбу на завтра». «Думаю, через час они уже вернутся, а вечером тебе предстоит отбыть в твое королевство». «Ой, а как же мои охранники, Ронни и Вильярд?» «Чуть не подпрыгнула я. И те гвардейцы, которых ко мне дан приставил, они что, провели всю ночь в коридоре?» «Меня резко припечатало муками совести». «Я все уладил, не волнуйся». Ксен ласково поцеловал меня в висок. «Им выделили комнату прямо напротив нашей и покормили». и они распределились между собой так, что сменяли друг друга каждые два часа. «Тогда ладно», – кивнула я. «Спасибо, Ксен!» – с благодарностью поцеловала я его. Шелти предложил после завтрака покататься на лошадях, поэтому, посетив ванную и порывшись в гардеробе, я облачилась в удобный брючный костюм серого цвета с белоснежной шелковой рубашкой. Когда мы спустились на завтрак в обеденный зал, Там нас уже ждали Сэд санти «У тебя глазки горят. Рад за тебя!» Подружески обнял меня капитан. «У тебя тоже!» Рассмеялась я, видя его сияющее лицо. «Ты молодец! Вы с Санте отличная пара!» «Спасибо, Эль!» Со счастливой улыбкой выдохнул он. «Так, хорош уже мою невесту тискать!» Оттащил его от меня к Сэн. «Эль, можно с тобой поговорить с глазу на глаз?» Ко мне неожиданно подошла сестра Дэна. «Да, конечно». Удивленно кивнула я, и мы вышли с ней в коридор, сопровождаемые моей бдительной охраной из четырех крылатых воинов. Я думала, что речь пойдет о Сете, но Санти меня удивила. Нажав на голубой перстень артефакт, она создала вокруг нас едва заметный глазу купол полога тишины и спросила, «Ты знаешь девушку по имени Таллиниэль?» «Талли?» Растерянно захлопала я глазами. В голове тут же возник образ шебутной синеглазой эльфийки. Подруги Кириэль из Феникса. Точнее, даже не подруги, а просто хороший знакомый Но Кири несколько раз неплохо отрывалась с ней в баре про очередное выполненное задание. «Да, знаю. А почему ты спрашиваешь?» В душе все похолодело от плохого предчувствия. «Она написала мне вчера сообщение по голосу Сказала, что не может с тобой связаться». и попросила передать тебе один файл, очень важный срочно. Взяла с меня слово, что я его не открою и передам его тебе так, чтобы больше никто не узнал. Давай сейчас обнимемся, и я незаметно вложу этот диск тебе в руку», предложил этот штирлец в юбке. «Хорошо», — обняла я сестренку Дэна, и она всунула мне в ладонь небольшой, размером с монетку, плоский диск держателя «Спасибо, Санти». Она важно кивнула в ответ, и мы вернулись в обеденный зал. Завтрак прошел как на иголках. Мне не терпелось вернуться в комнату, запереться в ванной и посмотреть, что в сообщении. Если Таля предупредила, что никто не должен знать о содержимом, мне надо сначала самой его посмотреть, а потом уже решать, говорить ли парням. Но в том, что там не самые приятные для меня новости, я не сомневалась. Мои котики заметили мою нервозность но списали все на волнение из-за возвращения парней из Валенсии. И вот, наконец-то, мы с Шелти и Ксеном вернулись в комнату, и я смогла уединиться в ванной. Дрожащей рукой я надавила на центр диска, активируя его, и на белоснежной стене в ванной комнаты появилось изображение Тали с непривычно серьезным выражением лица и сочувствием в усельковых глазах. «Привет, подруженцы! Никак не могу с тобой связаться!» Ты по какой-то причине игнорируешь голосеть. Поздравляю тебя с повышением. Стать королевой – это круто. В нашей фирме только и говорят, что о тебе. Ты тут теперь настоящая легенда. У нас все по-старому, без изменений. Только завтра состоятся экзамены у юниоров. Говорят, у них очень интересная учебная мишень. В общем, не болей и не забывай старых друзей. Надеюсь, еще увидимся. Будешь посвободнее, можем пересечься в Ле Гранде. Удачи! Изображение погасло, а у меня подкосились ноги, и я опустилась прямо на пол, прекрасно поняв все, о чем меня хотела предупредить Тали. Завтра состоится казнь Алекса.